Голова десятая. Ловить черкеса нам не пришлось. Пробежал он на своих непослушных ногах метров десять, да и рухнул на гравейку. Когда мы с квадратика подбежали к беглецу, он уже стоял на четвереньках и бессовестно рвал на пыльную дорогу. Стой, едить тебя!» — схватил его квадратька за плечо своими могучими короткопалыми руками. «Ты посмотри, бегун, так тебе растак!» «Голова!» — мычал черкесенок. — Голова больно. А вот не пошел бы девок воровать. Я закинул вторую его руку себе на плечи. — Была бы твоя голова целая. Так, помучайся. Тебе полезно. Мы с Квадратько поволокли его обратно к машине. При этом многие бедолаги бессильно волочились по земле. — Помогите! — донеслись слабые стоны из машины. — Помогите нам! — Петрович! — глянул Квадратько на отца. «Будь другом, посторожи ентова бегуна, чтобы еще что не удумал». Отец опустился к сидящему на заднице и покачивающемуся Черкисенку. «Будешь и чертом гадить, а то я подальше отойду, чтобы не забрызгало». Черкисенок слабо помотал головой. «Голова? Больно!» «Потерпи», — сказал ему квадратка Сусака. «Сейчас приедет за вами скорая помощь, а потом...» Он гулко хлопнул в широкие свои ладони. «И мы за вас возьмемся!» «Помогите!» — доносилось из кабины. Мы с квадратикой подошли к машине, заглянулись с чистого боку, чтобы не замораться в головокружениях, что бегун разлил под ноги всему салону. «Ты чего, живодер, делаешь?» — с трудом оборачивая ко мне голову между сиденьями сказал водитель. Тот самый Альмир с клуба. «Товарищ милиционер, он хотел нас машиной задавить. Увезите его в тюрьму!» «Ты что заразумелишь? От такой наглости я даже неожиданно для себя разозлился. «Ты, значит, сестру мою воруешь, не пойми зачем, а теперь жалуешься, что тебя за это головой приложили?» «Ну, не так же, с трудом держа голову на весу», сказал Альмир. «Не самосвалом!» «А что? Я нахмурился. «Мне с тобой раскланяться надо было дождать, пока ты по газам даваул. Черкес на это ничего не сказал. Только покивал головой, но было видно, что делает он это от боли. «Ну, ты, конечно, — начал квадратька с ними сильно?» «Да они больше придуряются, — сказал я. Посмотри, на них ни крови, ни ран. Стукнулись головой. Так им даже полезно, раз такие дела лезут». «А вот тот дальний». Показал он на засыпанного стеклом с окошка пассажира. «Лежит на торпеде, не шевелится». «Да он лыбится, как идиот», — кивнул я на него подбородком и глазом зыркает, притворяется. Квадратика присмотрелся. Пассажир и правда лежал, прикрыв черную голову, покорябанной рукой и глядя на нас одним глазом. «Кончай комедию, ломать», — сказал я. «Видно, что ты в сознании». Молодой парень разогнулся, стряхнул с себя стекло. «Зажатый я нога у меня болит, сказал он как-то недовольно. Ну это уж установит больница, сказал Квадратико. Что у вас там с ногами? Но вам теперь будет инкриминирована попытка похищения человека, так что готовьтесь быть судимыми. Альмира округлил глаза. Так мышь начал он не в невесты ее хотели. Он засветился, зашевелился, зажатый на своем месте, не для себя и вообще. «Какое это похищение? Мы б так, покатали ее и вернули через денек-другой». «Ты нас вообще за дураков держишь?» — нахмурился я. «Ленусь душой моей матери!» — закричал Альмир. «Шутка-то была, шутка и ничего более. И вообще, мы только этой шутке помогаем, а зачинщика среди нас и нету». «Ну-ка!» — «Ну теперь злобно на Альмира зыркнул Квадратик. «Выкладывай давай!» — Да вы вытащите меня, — с трудом поворачивал голову Альмир, чтобы нас увидеть. — Больницу отвезите, у меня левая рука очень болит, а тогда уж я вам все расскажу. «Э, — Умник, — рассмеялся Квадратика, — и посмотри, чего думал Ты, милок, нам и так все расскажешь, во всем сознаешься. Судебное заседание товарищеского суда колхоза «Новатор» объявляется открытым. — сказала строгого вида пожилая женщина. На сцене установили судебную кафедру. За ней восседали трое судей — женщина со строгим лицом, седовласый мужчина и еще один маленький лысенький в очках. Все они, гордо подняв подбородки, взирали на наполненный зал. По правой руке от судебной коллегии расположилась кафедра, где надлежало давать показания. Истец ответчик, то есть я и Серый, сидели снизу перед сценой, за ученическими партами. Позади нас небольшой актовый зал полнился многочисленной публикой. Собрались тут большинство наших знакомых. Моя семья присутствовала в полном составе. Отец сидел хмурый, но внимательный. Видно было, как чутко он наблюдает за происходящим. На маме не было лица. Казалось, думала она, будто меня сейчас на смертную казнь будут осуждать. Света же смотрела вокруг с оживленным интересом. Очень занятно ей было участвовать в таком действии, как суд. «И что?» — шепнула она мне сзади на ушко. «Ты будешь вон там за кафедрой выступать?» «Конечно», — я укратко обернулся, глянул на Свету. Народ в полголоса галдел за нашими спинами. Было всем страшно и интересно, что же приключится на суде. Станица-то скучно. Развлечений тут и не найдешь почти. Только вот когда сплетни, чем еще народу себя развлекать? А тут целое событие... «Прошу тишины!» — крикнула строгая женщина. «Тишины!» Публика не спешила успокаиваться, но все же судьи смогли утихомирить народ. «Спасибо!» — строго сказала женщина, возвращаясь на свое место. Судьи принялись представлять свой состав пофамильно. «Игорь!» — шепнула мне Света. «Игорь!» — обернулся я. — Свет, если ты будешь дергать меня каждую минуту, то нас разом выпихнут из зала. — Да не, я вон что вспомнила, — продолжала шептать Света. — Видишь, вон тот мужик седой, что из судей. — Ну? — Я его видал уже. С Серым он общался, с кем-то договаривался и за руку здоровался. — Вот, значит, как, — нахмурился я. — А где ты его видала? — В магазине, что чуть ли не на краю станицы стоит. Там он серый, еще один какой-то мужик, о чем-то балакали. Тебя видели? Не, я как серого увидала, так сразу сбежала. Товарищ да, Землицын, строго сказала женщина, Раимуха, я услышал, что ее зовут Ирина Степановна. Прошу вас не нарушать порядок в зале судебного заседания. Ирина Степановна была тучной женщиной. На ее густо набеленной коже выделялись три пятна, красные губы и два темно-синих века. Столько на ней было косметики, что хоть стой, хоть падай. Густые волосы, украшенные спереди седой прядью, стояли с шапкой, словно гусарский кивер. Из-под черных своих вороных бровей смотрела она строго и надменно. «Извините, Ирина Степановна», — сказал я сделанной серьезностью, — «я просто указывал своей младшей сестре, как, по моему мнению, должна в ваши годы выглядеть настоящая красивая женщина». Ирина Степановна хотела было покраснеть, а, может быть, даже и покраснела, да только под пудрой того было незаметно. Мимолетная улыбка едва моргнула на ее ярко-красных, как рваная рана губах. — Пожалуйста, товарищ Землицын, — продолжила она заметно помягчевшим голосом, — постарайтесь больше не шуметь во время заседания. — Конечно же, я постараюсь. — Итак, — выседая в центре судебной коллегии, — продолжила Ирина Степановна. — Коллегия товарищеского суда в составе председательствующего Ирины Степановны Шеретюк, Судьи Петренко Кирилла Денисовича, а также судьи Васицева Инхаила Михаила Ивановича — При секретаре суда Ваниной Наталье Леонидовны, слушая дело истца серого Павла Владимировича, который выступает у нас сегодня пострадавшим, и Игоря Семеновича Землицына, нашего ответчика. Суть дела. Пока Ирина Степановна зачитывала суть дела также Серовское, написанное корявым языком заявление, я посмотрел на самого Пашку. Сидел он за своей партой и нервничал, как не зная кто, оглядывался, нервно дергался. Глаза его бегали туда-сюда, лоб блестел испаренный. Это боится он так на студе выступать, или тут дело в чем-то другом. Заметил я, когда Серый тер ладони лоб, что у него на указательных пальцах обеих рук большие бинты. Порезался он как-то странно, но больше из головы у меня не шла та мысль. О связи этого судьи Кирилла Денисовича с Серым знакомы они, а Серый сам связан с зампредом. И тут я думал о двух вещах. Во-первых, можно было Пашку прижать к ногтю. Я понимал, что из доказательств, ежели идти в милицию, у меня только слова будут, а серого свои прикроют. Забред влиятельный, но что, если начать с иного дела, которое за собой всю ниточку потянет? И принес мне вчера черкесеночек эту ниточку на блюдечке да с голубой каемочкой. А второе, о чем я думал... «Свет», — обернулся я, — «будешь свидетелем выступать?» «Что?» — испуганно округлила глаза сестра. «Если один из судей в связи с Серым, то есть у меня идейка, как мне с ним этим судьей поступить. Только помощь твоя нужна». «Ну, я ж...» — она растерялась. «Я ж языком не лучшим образом балакать умею. Я больше руками. А может, поможет тебе лучше продавщица, что была с того магазина?» «Да где ж я ее возьму?» шепнул я украдкой. Так Света слегка привстала, указала ручкой. «Вон она, в том ряду сидит, сзади серого». Я глянул. Там в белой косынке, в цветастом ситцевом сарафане и правда сидела тучная женщина лет за тридцать пять. «Товарищи участники дела», — сказала женщина. «Имеется ли у кого-то по отношению к суду, либо же к секретарю суда, отводы? Считает ли кто-либо из вас...» что судьи прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного дела, а как следствие не являются беспристрастными к стороне дела. «Да, уважаемый суд, — встал я со своего места, — есть у меня отводы». Все судьи переглянулись. Знал я по прошлому моему опыту, что редко кто на судах давал председательствующим отводы, и судьи привыкли это важное правило зачитывать просто ради ритуала. И сейчас коллеги сделала удивленные лица. Сера же сделал непонимающее. — В отношении вас, — указал я подбородком на Седова, — простите, забыл имя отчество. Кирилл Денисович, — сказал с немного удивленным видом, он потом как-то испуганно покосился на Ирину Степановну. — Значит, — засопила Ирина Степановна, — вы ходатайствуете об отводе Кириллу Денисовичу? — Совершенно верно, — начал я четко и стройно, как юрист. — Считаю, что он прямо или косвенно заинтересован в том, чтобы товарищеский наш суд вынес постановление в пользу товарища... в пользу Павла Серова. Судьи переглянулись, пошептались. — Шофер, — донеслось из зала, — говорит, как ученый. — Ты посмотри, какой смелый перед судом. — Ну, же уверенно держится, словно бы... словно своей тарелки. «Можно, — продолжила Ирина Степановна, — в таком случае узнать ваши доводы и их доказательства?» «Конечно, можно, — кивнул я, — значит, слушайте».